Новое увлечение. Герда уже наснимала много красивых пейзажей. Снимала она и деда Макара, и бабу Таню, а вот печатать фотографии все откладывала. Печатать все — это очень много и дорого, и хотелось самой выбрать из всего отснятого лучшее. Случайно она узнала, что у Люды Чесноковой, дочери лесника, есть цветной принтер. Люда была старше на два года, и Герда не знала, как к ней обратиться помог случай, приехала Герда в библиотеку, чтобы поменять книги, а там делают стенд о дне птиц. Люда напечатала красивые цветные фотографии об этом празднике. «А у меня есть крупно заснятый скворушка», — похвасталась Герда, — «только его надо печатать», — добавила она и достала фотоаппарат. Через минуту она нашла снимки, сделанные на празднике Дня птиц. Снимки очень понравились директору культурного центра. Она тут же позвонила Люде Чесноковой, которая пообещала помочь. Через десять минут Герда уже была на кордоне. Грозный пес охранял одинокое хозяйство ручья на краю соснового бора. Вышла Люда и, каким-то волшебным словом, угомонила рьяного сторожа. В просторном доме из трех комнат и кухни было чисто и уютно. Люда провела гостью в свою комнату, где на письменном столе стоял компьютер и принтер. Рядом на тумбочке располагался сканер. «Вот бы мне такую технику!» — невольно подумала Герда. Когда стали просматривать скачанные на компьютер фотографии, подошел людин папа, дядя Миша. Он очень любил природу и, работая лесником, постоянно фотографировал лесные пейзажи. Первые снимки были черно-белые. Потом появилась цветная пленка и пункты по печати цветных фотографий. Компьютер он купил для дочери — но понемногу стал осваивать и сам. Когда узнал, что можно с помощью компьютера самому печатать фотографии, купил сканер и цветной принтер. Потом в доме появился и цифровой фотоаппарат. Дяде Мише очень понравились снимки Герды. «Где это ты наснимала такое?» — удивился он и с завистью добавил. «У меня таких снимков нет». Люда напечатала скурушку, Митьку, привязывающего скворешник на дереве, и несколько красивых зимних и весенних пейзажей. «Ты купи фотобумагу, и я тебе напечатаю, что захочешь», — пообещала Люда. Крупно снятый скворец очень украсил стенд фае клуба, а похвала дяди Миши вдохновила Герду на поиски новых кадров.